Когда свет Страждества скользнул вниз по башням Незримого университета, библиотекарь прокрался в главный зал, крепко сжимая ступнями несколько нотных листов. Когда свет с Рождества озарил башни незримого университета, Арканцлер опустился в кресло в своем кабинете, тяжело вздохнул и стянул башмаки. Ночь выдалась длинной и утомительной. Случилось много всякого странного. Например, он впервые в жизни увидел, как рыдает главный философ. Чудакулли задумчиво посмотрел на дверь новой ванной. Что ж, все насущные проблемы он решил. И теплый душ пришелся бы весьма кстати а потом бодрым и веселым можно будет отправиться на органный концерт он снял шляпу и вдруг что-то со звоном выпало из нее маленький гном покатился по полу еще один а я думал с вами покончено помочился чудакули но ну и кто ты такой гном испуганно таращился на него «Когда кто-нибудь появлялся, всегда раздавался звон, верно?» Слегка запинаясь, спросил гномик. И выражение лица его говорило о том, что он прекрасно понимал. Чистосердечное признание чистосердечным признанием, но хорошая взбучка гарантирована. Так? Гномик поднял крошечные колокольчики и покачал ими. Раздалось очень печальное... «Здорово, правда?» Это был я, гном динь дин динь, -динь. Всё, я понял, пошёл отсюда! А ещё я умею разбрасывать искрящуюся волшебную пыль. Я сказал, убирайся! Может, споём вечерний звон святого когтея? В отчаянии предложил гномик. Очень модная, очень приятная песенка. А ну вместе! ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН Чудакули метко метнул резинового утенка и гномика спас только молниеносный прыжок в сливное отверстие ванной Откуда-то снизу еще долго доносились проклятия под аккомпанемент печального звона колокольчиков Оставшись наконец в полном одиночестве арк скинул с себя мантию Когда библиотекарь наконец отошел от насоса, резервуары органа трещали по швам, и из них вылетали заклепки. С довольным видом библиотекарь поднялся наверх на свое место, сел и таким же довольным взором окинул клавиатуру. Подход чертова тупицы Джонсона к музыке ничем не отличался от подхода к другим областям знаний, обласканных его гением, подобно всходам картофеля, побитым поздними заморозками. Чёртов тупица всегда говорил, что инструмент должен быть громким, широким и всеохватным. Таким образом, великий орган Незримого университета был единственным музыкальным инструментом в мире, на котором можно было исполнить симфонию для грома и хора жаб. Тёплая вода стекала по конечной купальной шапочке Чудакулли. Господин Джонсон, вероятно, неумышленно спроектировал идеальную ванную. По крайней мере, идеальную для пения. Эхо и резонирующие трубы сглаживали все неточности и наделяли даже самого бездарного певца бурлящим, сочным, темнокожим голосом. И так чудакуля запел. Когда я вышел однажды, да-да-да-да!» Чёрт знает зачем, в общем, за... Да-да-да, я увидел прекрасную девушку, и кажется... Трубы органа гудели от едва сдерживаемой энергии. Библиотекарь хрустнул суставами пальцев. Это заняло некоторое время... А потом он потянул на себя рычаг давления. Гудение превратилось в настойчивое «вум-вум-вум-вум». Очень осторожно он отпустил педаль. Когда звуки органа донеслись сквозь стены, Чудакули прервал свое пение. «Отличная музыка для ванной!» – подумал он. «Какой подходящий момент! Жаль, правда, она заглушается всеми этими ванными штуковинами!» Именно в этот момент он и заметил маленький рычажок с надписью «Музыкальные трубы». Чудакули был человеком, который никогда не задумывался о том, за что отвечает та или иная кнопка – Ведь куда проще и быстрее выяснить все простым нажатием. Так он и поступил. Но ожидаемой музыки не последовало. Вместо этого несколько панелей бесшумно скользнули в сторону, открыв множество рядов бронзовых форсунок. Библиотекарь весь ушел в музыку. Парил на ее крыльях. Его руки и ноги танцевали по клавишам, постепенно приближаясь к Крещендо, являвшемуся финалом первой части катастрофической сюиты Бублы. Одной ногой он ударил рычаг с табличкой «Форсаж», а другой открыл кран на баллоне с закисью азота, он же веселящий газ. Чудакули постучал по форсункам. Ничего не произошло. Он осмотрел пульт управления И вдруг увидел маленький бронзовый рычажок с надписью «Связь с органом». Разумеется, Арканцлер немедленно потянул его. Однако и теперь музыка отказывалась звучать, вторя звуком льющейся воды. Но вместо этого раздался странный булькающий звук, который становился все громче и громче. Разочарованно махнув рукой, Чудакули принялся намыливать грудь. Стреми! Бег олененка Игра Ха! Что? В тот же самый день, дверь в ванную была заколочена и на ней появилась табличка «Не пользоваться ни при каких обстоятельствах, это важно». Однако заколачивая дверь, университетский садовник Мода не стал забивать гвозди до конца, чтобы потом их легче было вытащить. Как говорится, он никогда не предполагал и никогда не располагал, просто хорошо знал, как работает разум волшебников. Мыло найти так и не удалось